Очень артистично, одобрил Стив. Ну, а мне, как вашему идейному вдохновителю, руководителю и так далее, этот камзол будет к лицу. Возражений нет? Возражений не последовало. Тогда докладывай, Клыкастый, что за это время полезного узнал? Погоди, шеф, насупился Осел. Мы ведь одна команда. Разумеется, Значит, должны доверять друг другу, правильно? Умница, ставлю тебе 5. Что дальше? А дальше? Осел насупился ещё больше. Он же вампир, настоящий. И к тому же ещё граф, добавил Стив, и у него зуб на Муэрта. А кроме всего прочего, он полувампир и не пьёт человеческую кровь. И наконец последнее, Я за него ручаюсь, уже более строго сказал Йонаше. Всемся все ясно. Его команда дружно кивнула головами. Тогда продолжим. Что разузнал Веллер? Ничего хорошего. Между Нормандией и Бургундией сейчас напряжёнка. Вот-вот перерастёт в военный конфликт. Свободно с одной территории на другую могут перемещаться только дипломатической миссии, да две трупы артистов. Труппа Трусарди, которую ангажировала принцесса Лили, да какая-то новая труппа Дети Цветов. — Ну-ка, ну-ка, что за Дети Цветов? — заинтересовался Стив. — Что они из себя представляют? — А никто толком не знает, — ответил Завелера Сопкар. — С другого континента прибыли. Они еще... ни в бурмондии, ни в нормунди не выступали, её лелето же ангажировала. Наш король крестнице отказать не может. Подписал указ о свободном проходе через все его земли и границы. Говорят, большие аншлаги собирают. Всё ясно, бабки стрягут, обрадовался Стив, и никто про них ничего не знает. Господа, За да сам Бог велел нам из беременных музыкантов превратиться в шум и гам со стороны улицы застал его подойти к окну, высунуться наружу и машинально закончить трубу трусарди. Чего? Выпучил глаза Петруччо, с тивхивком головы предложил всем посмотреть в окно и скромно отошёл в сторону. Его команда Взгорая от любопытства, облепило окно. На постоялый двор въехал огромный фургон с броской надписью на трепещущем по ветру полотне «Труппа Труссарди, всемирно известный, цирковой аттракцион». «Ой, мамочки!» — отшатнулся от окна Петручча. «Он меня убьет!» Да ты без бороды и прямо милашка, засмеялся Стив. Как вы думаете, господа, опознать его будущий тесть в таком виде вряд ли, покачал головой Сабкар. Так, ждите здесь, а я разведаю обстановку. Юноша, недолго думая, перепрыгнул через подоконник и начал прогуливаться по двору, с видом туриста обозревающего окрестности. Тем временем Из фургона выскочил плотный коренастый мужичок с комплекцией тяжела атлета. Помог спрыгнуть на землю стройной девушке и трубным голосом завопил: "Так терься, ко мне, каналья!" Он, судя по всему, это и был знаменитый Турстарди со своей дочкой и трупой, стонущей внутри фургона. Юноша прислушался. Там действительно стонали, причитали и всхлипывали. Труссарди был чем-то взбешён. Под глазом его набухал огромный синяк. Во двор выбежал трактильщик. "Лучшие комнаты мне и лекарю им, быстро!" рявкнул Труссарди, кидая хозяину золотой. "Что за дикари в дальних походах живут? Мы даже слова сказать не успели, а они на нас с дубьям!" Всю труппу из строя вывели. Шесть человек. Контракт летит к черту. А у меня был такой ангажемент, что я теперь на одних неустойках разорюсь. Дикая страна. Ну, чтоб встал за лекарем бегом и прикажи подать нам с дочкой чего-нибудь освежающего и закуски побольше. Пойдем, Лизетта. Багровый от бешенства руководитель труппы Повело глаза за собой дочку в трактёр. Девушка ещё не успела переодеться. Крутые бёдра прикрывала короткая пышная юбка кремового цвета. Синий, плотно облегающий юноше тело артистический костюм, расшитый серебристыми блёстками, подчёркивал такие соблазнительные формы, что Стивневольный облизнулся, позавидовав Петруче. Однако на рафу руководителя труппы был крутой, и страх Петруча стал понятен юноше. Но он почесал затылок, улыбнулся своим мыслям и вернулся в комнату к друзьям тем же путём, которым перед этим вышел. План безопасного, легального проникновения в Нормандию был готов. Значит так, господа, плавно вливаемся в труппу трусарди. Петька, сядь, да дайте ему кто-нибудь нюхательный ссори или по морде, да не все сразу, лучше по щечину. И не надо вставать в очередь, бить не сильно, надо сохранить романтическую бледность на его нежном личике. А теперь слушайте мой план.